Дуэтная девушка из поэмы Кара Карфагена. Уже в второе тысячелетие одета сдержана от Кордена, играет девушка на двух флейтах одновременно, одновременно. Одна замужняя, нефальшивая, а с ней Жемчужная, чуть прикольная, но как волшебно звучит вершина её влюблённого треугольника с зацеломудренной статуэткой. Движение целое начинается. Она дуэтная, она дуэтная, чего не знает радоначальница. Не надо сплетений, не надо Фрейда. Не пошеляйте словцом измена. Не прерывайте искусство флейты в дуэтной девушке современной.